Глава десятая. Рейлин. Она ехала со скоростью 45 миль в час. Потом свернула, чтобы обогнуть выбоину, и тут почувствовала какой-то удар в переднюю часть машины. Из-под капота тут же повалил белый пар, двигатель заглох. Рейлин съехала на обочину и в недоумении смотрела через лобовое стекло, как пар поднимается вверх. Фермер, работавший в поле неподалеку, увидел, что она в затруднении, подошел и взглянул сначала на нее, а потом на вышедший из строя грузовик. — Что делать будете? — спросил он. Рейлин вышла из машины и уставилась на клубы пара, вырывающиеся из-под капота. Прямо над головой белел раскаленный диск солнца. Среди деревьев вдалеке неустанно трещали цикады. Рейлин сама не знала, как будет выходить из положения, так что этот вопрос представлялся ей совершенно бессмысленным. К тому же ее беспокоило, как она выглядит в глазах этого человека. Она расправила плечи, посмотрела ему в лицо. Ответ прозвучал резко. Почем я знаю? Что случилось, то случилось. Хм. Рейлин больше ничего не сказала. Фермер тоже молчал, и оба стояли, засунув руки в карманы, как будто один приятель к другому без предупреждения в гости заглянул. Молчание становилось все более неловким, и Рейлин поняла, раз уж она мужчина, значит, должна попытаться выяснить причину поломки. Напустив на себя уверенный вид, она склонилась над капотом, повозилась за щелками и приподняла крышку, открывая двигатель. Стала разглядывать его, хотя механизм выглядел для нее примерно так же, как внутренности препарированной лягушки, которые ей приходилось изучать в приюте на уроках биологии. Без подсказки ни за что не разобраться, что там к чему. К тому же машина всегда была заботой Урана. Рейлин вернулась к водительскому сиденью, порылась под ним в поисках инструкции, схемы или еще чего-нибудь, что могло бы помочь, но не нашла ничего, кроме старой промасленной тряпки. Чувствуя на себе пристальный взгляд фермера, она снова подошла к двигателю и стала теребить то одну деталь, то другую. Присутствие чужака действовало на нервы, по крайней мере, вспотела она не хуже любого мужчины. Тут фермер громко откашлялся, и Рейлин оставила в покое непонятные штучки под капотом. Мужчина наклонился над грузовиком и сказал сухо, «Вот в чем беда». Рейлин выпрямилась и подошла к нему. Он показывал на дыру в радиаторе. Когда Рейлин выезжала, дыры точно не было. Фермер сказал, «Воды, похоже, не осталось». «Да, наверное», — согласилась Рейлин. Далеко направляетесь? – спросил он. Валдусту. Ну что ж, сказал фермер. Путь не близкий, но думаю, хозяйственное мыло поможет дотянуть, а там почините. Подождите здесь. Рейлин прислонилась к грузовику и стала грызть ноготь, но тут же опустила руку. Мужчины ведь не грызут ногти от волнения. Вряд ли. И держалась она слишком грубо, а главное — опозорилась незнанием простых вещей. Что делать, когда из-под капота валит пар? Через несколько минут фермер вернулся с бруском мыла фелснафта и полным ведром. Вода даже выплескивалась через край, пока он шагал к рейлин. Он протянул ей мыло, она взяла его и сказала «Спасибо». Она держала брусок в руке, не зная, что с ним делать, прямо в дырку совать или как. Фермер нахмурился, и Рейлин, не придумав ничего лучшего, зашарила по карманам комбинезона Уоррена. Она помнила, что муж всегда носил с собой перочинный нож. Пальцы нащупали маленький ножик. Она быстро вырезала пробку, и фермер оживился. Значит, она правильно догадалась. Он еще невольно дал ей подсказку, начав рассказывать. «Мне самому с неделю назад пришлось так выходить из положения, засовывать кусок мыла в радиатор вон того грузовика. Ржавый он весь, стареет, как и я. Видно, рано или поздно придется заняться им всерьез. Рейлин почти не слушала его болтовню. Главное, она уже уяснила в общих чертах, что нужно делать. Ястребиная зоркость, с которой фермер следил за ней, заставляла ее нервничать. Мыло во вспотевших пальцах сделалось скользким. Вставить его как следует не получалось, оно выскочило и упало на землю. Рейлин подняла пробку, очистила от налипшей травы и снова затолкала в дыру. И тут мужчина обратил внимание на ее палец. — Это вы, должно быть, отхватили, когда дрова рубили или что-нибудь в этом роде? — Не очень-то умно. Ну что ж, всякое бывает. Рейлин оглянулась на него через плечо. Мыло, слава богу, держалось. Фермер открутил пробку радиатора и стал заливать туда воду из ведра и продолжал говорить, не глядя на нее. Вот что я вам скажу. «Когда можешь полагаться на самого себя, это большое дело. Глава семьи должен все уметь. Я вот никогда понять не мог, откуда берутся люди, которые не умеют ни черта. Видать, так уж их воспитали». Он бросил взгляд на Рейлин, и та поняла, что придется его выслушать, хочешь не хочешь. В конце концов, она ему обязана. Он продолжал со всей прямотой. Как по мне, не дело отправляться в путь, да еще такой далекий, безо всякой подготовки. И воду надо всегда держать про запас на всякий случай. Да черт возьми, даже в наши времена хоть мыло-то при себе иметь надо, даже когда дела из рук вон плохи. Вот так. В конце-то концов вода бесплатная, да и мыло не так уж дорого стоит». Вы же взрослый мужчина, насколько я понимаю, а в такую дальнюю дорогу отправились с пустыми руками. Ладно, хоть бензин захватили. Вон, вижу, в кузове. Уже что-то. Лицо у Рейлин вспыхнуло от гнева и унижения. Она сжала в руке деньги, лежавшие в кармане. Эти последние двенадцать долларов были ее спасательным кругом на случай, если в Валдости дело не выгорит. Что ж, доллар можно дать ему за беспокойство, ну, может, еще пару центов. Фермер молча закончил свое дело, надел кепку и не успел произнести больше ни слова, как она протянула ему купюру. Он уставился на деньги, потом на нее и протянул руку, забирая вознаграждение. Рейлин сказала, «За несколько минут вашего времени и прочувствованную проповедь». Она хлопнула в ладоши, словно отряхивая с рук пыль, подошла к кабине и села. Двигатель еще не остыл, так что можно было обойтись без дросселя. Отъезжая, Рейлин оглянулась и увидела, что у фермера хватило вежливости, по крайней мере, помахать ей рукой. Рейлин мысленно упрекнула себя. «Если хочешь провернуть такое дело, соберись как следует». Она снова стала глядеть на дорогу, все еще немного злясь на фермера за его упреки и на саму себя. Однако в пути она решила, что это был необходимый урок. Теперь она запомнит, как себя вести. По ее расчетам, вся поездка должна была занять 14 часов, но из-за пробитого радиатора и того, что дальше она ехала медленней, опасаясь новой поломки Рейлин, пришлось заночевать в старой дубовой роще. Она видела тусклые огни фермерского домика на другом конце поля, и свет окон немного успокаивал ее, хотя бы не совсем одна. Рейлин съела кое-что из припасенной еды, остатки галет со свиным шпиком, несколько огурцов из прошлогодних солений и выпила воды из банки. Ее мучила ужасная тоска по Орону. Тяжесть пистолета в кармане комбинезона все время напоминала о муже. Рейлин попыталась устроиться поудобнее на сиденье, почувствовала, как пистолет упирается в бедро и подумала, не выбросить ли его в канаву. Но, учитывая обстоятельства, это была нужная вещь. Теперь, когда не приходилось следить за дорогой, у нее было много времени на раздумья, пожалуй, даже чересчур. Глаза снова наполнились слезами, и она громко проговорила «Хватит хныкать, Рейлин!» «Ты же Рейкоп!» «Тебе не пристало реветь, как девчонки!» Она попыталась уснуть, но это оказалось практически невыполнимой задачей. Что-то шуршало вокруг, и она могла только гадать, что же там такое невидимое шевелится. Уран говорил, ночью все звуки становятся громче, и она надеялась, что дело в этом. Наверное, опоссум какой-нибудь, а кажется, что целый медведь. В конце концов, ей удалось заснуть, но на рассвете, поднявшись и оглядевшись по сторонам, Рейлин чувствовала себя усталой и разбитой. Хорошо бы выпить чашку кофе, настоящего, не цикория. Может, зайти в фермерский дом и попросить? Разве не приходили вот так же к ее задней двери те, кого жизнь заставила свернуть с протаренного пути, те, кому повезло меньше, чем другим? Эта мысль задержалась у нее в голове лишь на секунду. Теперь она Рейкоп, так что лучше уж просто попить воды. Солнце уже взошло. Природа вокруг снова сделалась приветливой и манящей, а неловкость по поводу вчерашнего показалась смешной. Рейлин открыла дверцу грузовика, вылезла из-за стонала, когда попыталась сделать шаг. Как неудобны эти новомодные машины, а от многочасовой тряски на жестком сидении все тело затекло и ныло. Рейлин проверила мыльную пробку, та была на месте, хоть на нее и налипли всякие жуки. Справив естественные потребности, Рейлин проделала утомительные манипуляции с мотором и была рада, когда он, наконец, застучал. Она двинулась в путь, оставив после себя лишь отпечатки шин грузовика в зарослях клевера и мокрицы. Только поздно вечером она, наконец, добралась до окраины Валдосты. Мучила жажда, и Рейлин решила остановиться, чтобы выпить чего-нибудь холодненького и узнать, где искать лагерь ласточки на гнездо». После недавнего короткого разговора с фермером она уже яснее представляла, как вести себя в роли Рея Кобба. Заметив небольшой придорожный магазинчик, она подъехала, припарковалась и минуту-другую сидела, уставившись на дверь. «Может, лучше выбрать уверенную походку?» Рейлин вошла в магазин и, стараясь погромче топать тяжелыми башмаками по дощатому полу, направилась к холодильнику за холодной пепси. Руки она держала в карманах, как подобало, по ее мнению, мужчине. За прилавком стояла широкоплечья женщина с шарфом на голове, с тяжелой грудью, лежащей прямо на прилавке и хмурым выражением лица. Женщина показала на ноги Рейлин и сказала В грязных башмаках на улице топайте. Я тут только что подмела. Рейлин вздрогнула и, растерявшись, пролепетала, ой, простите, своим обычным голосом, чем заслужила подозрительный взгляд. Покраснев, она откупорила бутылку и тихонько подошла к прилавку, протянула женщине пять центов, стараясь не смотреть ей в глаза. Низким голосом она проговорила. «Я ищу ласточки на гнездо». Женщина взяла монету, открыла кассу и ответила «Это недалеко». Не сводя с Рейлин пристального взгляда, она дала инструкции ехать вон туда и искать маленький указатель с надписью «Ласточки на гнездо». «Всего-то пара миль, и вы на месте». «Спасибо большое», — ответила Рейлин. «В одиночку путешествуете?» — спросила женщина. «А семья как же?» Теперь уже Рейлин нахмурилась. «Не ваше дело». Женщина хмыкнула. «Похоже, мамаша не научила вас хорошим манерам. Молодые люди в наше время совсем не умеют себя вести». Рейлин выскочила вон, хлопнув дверью. Уже в грузовике вытерла пот со лба и почувствовала, как начинает болеть голова. «Ничего, она справится, должна справиться». Проехав несколько миль, она заметила прибитую к разлапистой сосне ветхую табличку с надписью «Ласточкино гнездо» и стрелкой, указывающей вверх. Потом выехала на длинную узкую грунтовую дорогу, совсем не похожую на те, к которым она привыкла дома. Здесь не было ничего, кроме густых зарослей мятлика и величественных сосен, и местность казалась пустынной и безлюдной. Наконец, Рейлин преодолела последний отрезок пути, и тут, откуда ни возьмись, до нее донесся отчетливый запах скипидара задолго до того, как она подъехала к лагерю. Через несколько минут впереди показался бандарный сарай, а рядом перегонная установка. Потом еще одно здание с вывеской контора на двери. Рейлин остановилась перед ним и вышла из машины, чтобы размяться. Сделала пару наклонов взад вперед и тут заметила мужчину, наблюдавшего за ней издали. Она нахлобучила пониже шляпу, сунула руки в карманы и вошла в контору. Грузный мужчина, что-то писавший за заваленным бумагами столом, так сосредоточенно пыхтел сигарой, словно от этого зависела его жизнь. Своим новым голосом Рейлин произнесла. — Я слыхал, тут работа есть. Мужчина поднял глаза, окинул ее взглядом, как ей показалось слишком долгим. Бровь у него изогнулась, словно ее слова показались ему странными. А может, его что-то насторожило в облике посетителя? Рейлин стояла на месте, не моргая, не двигаясь, не дыша. Наконец он заговорил. Работы у нас много, даже чересчур. Меня зовут Притчер Тейлор. «Для кого-то Пиви, хотя тебе такое имя больше бы подошло». Она не знала, что на это ответить, а Тейлор вскочил и расхохотался. «Я же просто шучу!» Он протянул ладонь, и Рейлин с облегчением сунул ему руку. Он стиснул ее пальцы так, что чуть костяшки не раздавил рейлин не дрогнула и ответила на пожатие так крепко как только могла а когда он выпустил ее руку побороло желание растереть пальцы пиви опустился в кресло и опять проехался по ее телосложению вот холера кажется тебя вот вот ветром унесет ты уверен что осилишь такую работу рейлин пробурчала в ответ Я всегда был маловат ростом для своих лет, но силы мне не занимать». Под конец фразы ее новый низкий голос предательски сорвался. Пиви посмотрел на нее с сомнением и спросил. «Сколько же тебе лет, паренек?» «Двадцать шесть», — ответила она. «Что? У тебя и усы-то еще не растут, смех да и только. Если тебе двадцать шесть, то я вообще мафусаил." Пиви посмеялся над собственной шуткой и спросил. «Звать как?» «Рэй Коп. «Семья?» «Прошу прощения». «Семья? Семья у тебя есть?» «Была, но...» Пиви что-то писавшее остановился. Рейлин поспешно договорила. «Он... То есть она умерла. Несчастный случай». «Хм... Сожалею». Рейлин сжалась от испуга, поняв, что проговорилась, но Пиви, похоже, не заметил ее промаха. Он задумчиво барабанил пальцами по столу. Наконец подался вперед и сказал: "Десятников я не набираю. Ты случайно не на эту работу метил? Нет, сэр. У меня и лошади нет. Мне показалось, я слышал шум грузовика перед тем, как ты вошел. Да, сэр. Я приехал на грузовике." «У нас тут не так много машин. Я мог бы нанять тебя развозить скипидар покупателям. Это нам всегда кстати». «У меня радиатор пробило». «Ах, вот как? А родом ты откуда?» «Из Южной Каролины». «Ну, ладно. В общем, десятником тебя не возьмут, а вот подрубщики, заливщики и закрепщики всегда нужны». Но дело в том, что на такую работу мы обычно берем только цветных, и бочки подкомить тоже они делают. Мне все равно, чем заниматься, я все умею. Тут есть люди среди начальства, которые не любят черное с белым мешать, понимаешь? Рейлин не успел и слова вставить, как он продолжал: Мне не хочется выслушивать жалобы. Вот что я тебе скажу. «Отдам тебя под начало Джима Балларда, и пусть он сам решает, какую работу тебе дать. Определит тебя, куда сочтет нужным. Ему все равно, кто чем занят, лишь бы работа была сделана. Рабочая повозка приедет за тобой ровно в пять тридцать. Возницу зовут Клайд, и я скажу Балларду, что ты будешь у него в команде». «Я не против», — кивнула Рейлин. Жилье для холостяков у нас вон там. Есть места за 50 центов, есть за доллар. Возьму за 50 центов, я непривередливый». «Что понадобится, выбери в магазине. Платить будем сертификатами». Рейлин не сказала, что сертификаты ей не нужны. Лучше умолчать, что у нее есть деньги. Пиви продолжил. Можешь располагаться в номере 44. Если там не понравится и захочешь жилье за доллар, дай мне знать. — Ладно, — ответила она, — имей в виду, у нас тут тысячи акров вокруг. Гляди, не заблудись в лесу. Бывали случаи, люди в болоте пропадали. Аллигаторы, щитомордники, дикие кабаны — это тебе не шутки. Плата 75 центов в день. «Идет?» Она снова кивнула. «Конечно». Пиви положил на стол лист бумаги и сказал. «Распишись вот здесь. В договоре сказано, что ты согласен с тем, где будешь жить и по чьим началам работать. Грузовик можешь поставить вон там, под навесом. Скажешь про ныре на перегонке, что я разрешил». Она подписала свое имя там, где он поставил крестик, и сама заметила, что почерк у нее слишком изящный для мужчины. Зато хоть не забыла, что писать нужно не «Рейлин Коп, а просто «Рей Коп без «Лин». Пиви забрал бумагу, и Рейлин снова стерпела, когда он чуть не раздавил ей руку на прощание. Она вышла, загнала грузовик под навес, как велел Пиви, забрала свои вещи и пошла искать хижину номер 44. Приятно было размять ноги. Через какое-то время, когда Рейлин уже решила, что заблудилась, она заметила человека, которого уже видела раньше. Он сидел на крыльце и набивал тюфя к испанским хом. Рейлин смотрела прямо перед собой. Она не собиралась совать нос ни в чьи дела, кроме собственных. Хижина номер сорок четыре оказалась рядом с соседней, по ее мнению, слишком близко. Уединения тут не жди. Поднимаясь по короткой лестнице на крыльцо, Рейлин думала не о том, в каких ужасных условиях ей придется жить, а о том, что они с Уорреном делали бы сейчас, если бы все было в порядке. Она почувствовала, как опять наворачиваются слезы, но сдержала их, вытерла глаза и внимательно оглядела тесное грязное крыльцо. Тут стоял старый обшарпанный стул, у одной его ножки пустая пыльная бутылка и больше ничего. Рейлин оставила вещи на крыльце и толкнула дверь, та не поддавалась. Рейлин ударила плечом, и дверь распахнулась. Она вошла и тут же попятилась. Прикрыв рот и нос рукой, чтобы не чувствовать запаха, она стала осматривать маленькую комнатку, свой новый дом. Солнце уже село, и слабый свет, проникающий сквозь два крошечных окошка, не давал как следует разглядеть обстановку, но одно можно было сказать точно — пахло здесь ужасно. Их с Ораном дом был стареньким и уже начинал ветшать, но там было чисто, а это помещение для лагерных рабочих выглядело так, будто его поставили здесь еще до потопа. На стенах виднелись пятна неизвестного происхождения. Пол был дощатый и весь покрытый грязью, как и крыльцо. Затхлостью пахло должно быть из-за того, что хижина долго простояла закрытой, а еще из-за дневной жары. Но Рейлин уловила и другие запахи — прогорклого жира и немытой посуды, стоявшей на грубо сколоченной деревянной полке, покрытой таинственной черной плесенью. В углу, на встроенном в стену каркасе, лежал ленялый грязный матрас. Удрученная ужасным состоянием комнаты, Рейлин не сразу обратила внимание на то, что у нее чешутся ноги. Она задрала штанину комбинезона, увидела какие-то черные точки, топнула ногой и стала хлопать себя по икрам. Блохи или бог знает что еще. Она еще не решила, что с этим делать, когда услышала голос. «Я в первую ночь чуть в лес не ушел ночевать». Может, оно и лучше, но там клещи, мышкара и змеи. Хотя теперь, думаю, что не так уж страшно было бы». Рейлина обернулась и увидела того самого мужчину, который набивал тюфяк. Он стоял, облокотившись на ее забор. Шляпа на нем была сдвинута на затылок, открывая бледный по сравнению с остальным лицом лоб. Волосы длинные, щеки и подбородок заросли бородой. Лицо у него, на ее взгляд, было удивительно грустное, но, кто знает, может, оно у него всегда такое. Парень внешне был странный. Впрочем, нет, странный — не то слово. Интересный. Глаза такие светло-голубые, что почти не отличишь радужку от белков. Сообразив, что слишком долго на него таращится, Рейлин отвернулась и стала разглядывать грязное крыльцо. Парень добавил, «Не сразу привык». Рейлин кивнула, но и только. Она не стремилась к дружескому общению. Идея стать Рэм Коббом пришла ей в голову всего пару дней назад, и она уже успела убедиться, что дело это довольно утомительное. «Постоянно приходится следить за тем, что и как говоришь, и за походкой». И волосы не трогать, и еще про голос не забывать. Несмотря на ее безучастность, незнакомец протянул руку и представился. «Делл Вутрис. Все зовут меня Дел. Рейлин не двинулась с места, а руки засунула в карманы, буркнула, вздернув подбородок. «Рейкоп». Дел опустил руку и спросил. «Откуда вы?» «Из Южной Каролины». «А на какую работу устроились?» «Пока не знаю». Ей хотелось, чтобы он оставил ее в покое. Придется вернуться в дом, как там не ужасно. Дэл спросил, «У кого работать будете?» Своим неестественным голосом, которому сама не доверяла, рейлин ответила. «У Балларта». Сосед сунул руки в карманы и пнул столбик ограды. «Ого», — сказал он, — «повезло вам». Он заговорщически наклонился ближе, словно полагал, что кто-то может их подслушивать, и сказал, понизив голос. «Я работаю у типа по кличке Ворон. Мы с ним не ладим, но дело тут не столько во мне, сколько в нем. Будьте с ним осторожнее. Вот вам мой совет». Рейлин снова промолчала, решив, что чем меньше говорить, тем лучше. Дэл посмотрел на небо, потом опять на нее. «Ну что ж...» «Я только хотел представиться, раз уж мы соседи, а от блох помогает соль». Рейлин кивнула и ответила коротко. «Знаю». Рис оттолкнулся от забора и пошел прочь. Через несколько секунд до Рейлин донеслось хриплое мурлыканье губной гармошки. Мелодия плыла в прохладном воздухе, и Рейлин подумала, что эта одинокая музыка похожа на самого Дэла. Она вернулась в хижину и стала приводить ее в порядок, насколько это было возможно.